Глава 54. Хотя вода оставалась теплой, Никс вдруг обдала холодом. В сияние ее кожи потускнело, когда она посмотрела на шию, бронзовое тело, которое все еще опутывали могучие щупальца. Никс знала, что это не рука шии отбросила отцвет на лицо мертвеца. Ладонь была гораздо шире, а пальцы с более шишковатыми суставами это была мужская рука. И все же истина была очевидна. «Паук — это еще один спящий. Откуда он взялся? Как попал в приют?» Тысячи вопросов переполняли ее. Этот спящий наверняка появился здесь бесчисленные тысячелетия назад, и это он испортил Рашке. Но тот древний алхимик, который умер на глазах у Даала, сохранил свою тайну, похоронив ее в самой глубине этих темных вод. Никс посмотрела сквозь сеть светящихся усиков на раскинувшиеся по песку рифы, накижающую вокруг жизнь на сотни сновицев, скользящих сквозь эти воды. Существ, которые имели общую родословную с ашкен но пошли другим путем. Представила, как кровь вливается в существо, лежащее на столе. Тут алхимик создал ашкапиров совершенно случайно, или же он узнал, что произойдет. У нее не было никакой возможности это узнать. Никс сомневалась, что даже сновицы сумели бы на это ответить, но был один вопрос, на который они вполне могли дать ответ. Собрав остатки огня Дала, Никс выплеснула их в пламенной мольбе. «Где он?» Она вся подобралась, готовясь к новому приливу воспоминаний о прошлом, но ничего не произошло. То ли аж копиры что-то скрывали, то ли Никс ошибалась, полагая, что они знают ответ – Запертые под водой, они наверняка не имели возможности дотянуться до всего на свете. Наконец, перед глазами у нее постепенно возникло воспоминание, освеженное холодными ветрами и освещенное звездами. Сидя на спине у она летит высоко над ледяным утесом, следуя за своим товарищем, который парит в воздухе прямо перед ней. Большие участки утеса внизу давным-давно откололись, обрушившись на равнины из холодных и бесплодных скал. Вдали она замечает огромную трещину, рассекшую эту бесконечную каменную плиту, которая, по мере их продвижения от утеса, все больше расширяется. Где-то в самой глубине ее вдруг проглядывает огненное зарево, багровое и угрожающее. Вздрогнув от неожиданности, она резко уклоняется от него. Время метнулось вперед. Она парит над сверкающей пустыней из упавших звезд. Борется с ветрами, которые воют на горных вершинах, зазубренных, как акульи зубы. Видит, как ее товарищ пробирается пешком по растрескавшемуся ландшафту, оставив за собой сымятые изломанные крылья и чувствует боль в сердце. Он машет ей, призывая бросить его и возвращаться в приют. Она понимает, что придется так и поступить. А когда разворачивается, вдруг замечает, как где-то совсем вдалеке что-то поблескивает в ледяном сиянии полной луны. Прежде чем Никс успела углядеть что-то еще, ее отбросило обратно в собственное тело, и не по ее собственной воле. Это было больше похоже на отказ или на запрет. Осталось лишь подспудное чувство, что ее о чем-то предостерегают, указывают на некую непреодолимую опасность. Впрочем, послание было ясным, даже не думая отправиться туда. Пока что Никс выбросила это из головы, сосредоточившись на том, что тревожило ее в данный момент, было ей ближе к сердцу. Она еще раз представила себе огромную огненную трещину в трещинами и заваленной огромными камнями равнине. Наверняка это и была та самая пасть мира, где, по словам Даала, и обитали рашки, и куда наверняка утащили Баашалию. Ее страх за него был достаточно ярок, и Никс не требовалось никакого огня, чтобы выразить свою потребность узнать больше, найти способ связаться с ним. Сновицы откликнулись, затянув ее в новый шквал воспоминаний череду ужасных смертей, но все они начинались одинаково с одного и того же места. Она стоит на носу лодки, которую тянут Оркса, зеленые морские воды впереди разбиваются о стену избитого льда, отмечая самый дальний западный край Америлового моря. Ледяная стена эта испещрена трещинами и пещерами, Никс направляется к самой широкой из них. С этого момента временные отрезки и жизни смешались в единый клубок злоключений, трагедий и смертей. Все они отмечали сотни попыток выбраться за пределы приюта, пройти подо льдом и добраться до пасти. Исследователи заживо варились в кипящей воде, замерзали по толще льда, кубарем падали с бездонных водопадов или тонули, затянутые в бесконечные стремнины. Другие умерли от голода или покончили с собой, навсегда заблудившись в лабиринте ледяных туннелей. Никс испытала все это на себе. Тем не менее, множество всех этих смертей и историй сливались в единую картину, постепенно формируя карту той местности и очерчивая путь через этот лабиринт, пока, наконец, она едет верхом на Оркса по туннелю, стены которого освещены огненным светом. Низко нависает над седлом, едва способная поднять голову. Одна рука ее волочится по воде, оставляя за собой кровавый след. Она близка к смерти. Верный Оркса под ней едва продвигается вперед. Один плавник у него напрочь оторван. Она потеряла свою лодку. Обоих братьев и трех других Оркса. Пути назад уже нет. И сейчас ей ничего не остается, кроме как позволить зверю тащить ее в неизвестность. Но тут ледяные стены расходятся по сторонам, свод наверху исчезает, она выскальзывает из туннеля в реку, которая бежит через пороги в большое ущелье и угасающим взором смотрит вверх, где сияют и переливаются, словно лед, далекие звезды. Такие бесконечно далекие. Умирая, она не испытывает почти никакого удовлетворения того, что добралась до цели, лишь усталое облегчение. Никс опять вернулась в собственное тело. Та карта, единственный верный путь через лабиринт, продолжала ярко гореть у нее в сознании, словно выжженная каленым железом. И все же ей по-прежнему хотелось знать больше. Она изо всех сил старалась выразить эту свою потребность, свою мольбу, но ни к чему хорошему это не привело. Сеть светящихся усиков сразу же отделилась от ее тела и стала втягиваться обратно в риф, в самое его сердце. И как бы ей не хотелось продолжить общение, Никс знала, почему оно так внезапно закончилось. Напоследок сновидцы привили ей еще одно чувство, которое теперь жгло ее изнутри, безотлагательности, тяжелого давления времени, усугубленное бездной горя и потерянной любовью. Она поняла последнее предупреждение Шкапиров. «Я должна поспешить, иначе потеряю Башалю навсегда». Никс повернула голову. Пеленас светящихся нитей спала из Даала. Он пристально посмотрел на нее. Она могла поклясться, что чувствует биение его сердца в своей собственной груди. Дал тоже ощутил эту безотлагательность. Нам пора в путь. Сновицы уловили это ее желание, еще крепче стиснув ее в щупальцах, с напряженным биением всего своего тела ее ашкапира взмыл вверх. Она уперла подбородок в грудь, пытаясь опустить взгляд. Дал поднимался вслед за ними, надежно окутанный щупальцами. Однако Никс продолжала шарить взглядом по рифу, пока не нашла шию. Она волновалась, что сновицы, учитывая их враждебное отношение к бронзовым фигурам, могут обречь ту на расплавленную смерть. Но гигантский ашкапир тоже устремился за ними, волоча за собой тяжелое тело шии. Никс с облегчением отвернулась, пока какое-то движение на морском дне вновь не привлекло ее внимание. С этой высоты риф открылся во всю ширь, и на глазах у нее образующие его бесформенные стены вдруг приподнялись и двинулись по песку. Только сейчас она заметила, что они ветвями расходятся от высокого бугра посередине, на котором сейчас открылся огромный черный глаз, сияющий серебристым огнем, смотрящий на нее снизу вверх, наблюдающий за ее уходом. Затем этот глаз скрылся под на него бровью из усыпанного костями камня. Конечности, покрытые кораллами, опустились обратно на песок. Никс изумленно смотрела на этот риф, теперь узнавая в нем то, чем тот был на самом деле, совсем древнего, гигантского ашкапира. Скорее всего, про родителя всех остальных, того самого первого. Она представила себе древнего алхимика, вливающего кровь Раашке в маленькое создание с щупальцами. Уж не то ли это самое существо? Как бы там ни было, Никс понимала, с какой целью был создан тот самый первый Ашкапир, чтобы он стал бессмертным стражем, стоящим на пути у тьмы. Она разогрела свое тело и отправила последнее послание, вложив в него всю свою благодарность, зная о том неусыпном бдении, которое этот сновидец нес уже целую вечность. Спасибо тебе.